Глава тридцать И больше ничего не пропало? – спросила Эрика, подходя к окнам в детской. Комната находилась на первом этаже. Из нее открывался вид на пожелтевший газон с неухоженными клумбами. В окна светило солнце, на новом бежевом ковре лежали две квадратные тени. Стены не так давно были освежены белой краской и украшены бордюром в виде шагающих разноцветных слоников. Нет, ничего. — ответила молодая женщина, жившая через два дома от Джека Харта. Бледная, изможденная, она крепко прижимала к груди свою маленькую темноволосую дочку. У обеих были короткие густые волосы и большие карие глаза. Мосс отошла от стоявшей в середине комнаты деревянной кроватки к высокому комоду у стены по левую сторону, на котором лежали пеленальный матрасик, большая бутылка жидкого крема и радионяня. — Радионяня была включена? — спросила Мосс. «Да. Радио Няни работает всю ночь, миссис Мерфи, уточнила Эрика. Можно просто Кэт. Она включена всю ночь. Мы спим в соседней комнате, я часто захожу к Саманте. Как часто? Каждые три часа. Будильник ставлю. Вы знаете, в котором часу исчезла одежда? Точно не скажу, я заметила только утром. И вы не слышали ничего необычного по радио Няне? Ничего, что теперь после того, что произошло, кажется вам странным? допытывалась Мосс. Она подошла к малышке и протянула ей палец. Та поймала его в свою крошечную ладошку и засмеялась. «Нет, Саманта очень спокойный ребенок. Я не сообразила, что к чему, пока не услышала шум на улице. Это правда, что Джека Харта задушили? Как того доктора недели две назад?» «Мы не даем комментариев по данному делу», — сказала Эрика. «Это мой дом. Я имею право знать». «Мы считаем, что он умер». «При подозрительных обстоятельствах. Это все, что мы можем сказать». Он был хороший человек, Джек Харт. Единственный со всей улицы, кто всегда здоровался, спрашивал про Саманту, присылал поздравительные открытки. Он был совсем не такой, как по телевизору. Последние две недели. А здесь появлялся кто-нибудь чужой? Ходил по домам, может быть, расспрашивал про охранную сигнализацию. Осведомилась Мосс. Ни о чем таком не слышала. «Могу у мужа спросить, когда он вернется домой?» «А когда он вернется?» «Поздно. Сегодня вечером. Он в центре работает». «Хорошо». Одно из окон в этой комнате было открыто вчера вечером. Следов насильственного проникновения не обнаружено. Женщина приняла виноватый вид. «Да, но совсем чуть-чуть. Обычно в нашем районе спокойно, а наш дом зажат между другими домами. Вчера вечером было очень жарко, я не знала, что делать». Хотела, чтобы ей было тепло, но чтобы она не перегрелась. На этот счет столько разных мнений. Женщина заплакала, крепче прижимая к себе малышку. «Саманта у вас первый ребенок?» — спросила Мосс. Девочка все еще держала ее палец в своем крошечном кулачке. «Трудно быть матерью», — продолжала Мосс. «Все растят детей, но никто не хочет признать, как это трудно. И я сейчас говорю не как сотрудник полиции». Кэт немного расслабилась, улыбнулась. Эрика рассматривала недавно отремонтированную детскую, вплохо слушая беседу моса хозяйки дома о детях. Глубоко прятав свои материнские чувства, она подошла к окну и устремила взгляд на газон. «Вы уверены, что кофточку не бросили в стирку ваш муж или няня?» «Няни у нас нет. Я обыскала дом, перерыла грязное белье, только я встаю к дочке по ночам, а она сама слишком мала, чтобы расстегнуть пуговки». Кэт снова умолкла крепко прижимая к груди малышку. «Зачем надо было это делать? Это же мерзко, отвратительно! Специально людей пугают! Я запираю все окна! Никогда больше их не открою!» Спустя несколько минут Эрика и Мосс вышли из дома Кэт. «Все детскую обследовать на отпечатке пальцев, все сады тщательно прочесать», распорядилась Эрика. «Преступник, кто бы он ни был, рано или поздно совершит ошибку. Он поведен в гибели двух человек. — Значит, все-таки серийный убийца? — спросила Мосс. — Не знаю. Зачем забирать одежду у ребенка, а самого ребенка не трогать? Что-то тут не вяжется. Кроме того, он предварительно наносил визит жертвам средь бела дня. А у нас ничего нет. — Есть отпечаток уха, — напомнила Мосс. Эрика снова подумала про отпечаток уха. Представила его черный контур на бумаге, И похолодело.